Глава пятнадцатая. Разбитая эпохой. Шатёр мой ныне — дряхлый клён, что треснул пополам. Он отшумел своё, как я, податливый ветрам, и он грозою опалён. Разбит эпохой в хлам. Вильям Батлер-Ейтс. Тост, которым разразился новобрачный за смерть в Ирландии, сработал для моей памяти как спусковой крючок. Я ведь читала о теракте во время свадебной вечеринки в отеле Грэшем. Я даже планировала по возвращении из дрома Хэротэм пожить, у меня и номер был забронирован. Почему именно Грэшем? Прежде всего, это историческое место. Отель расположен в самом центре Дублина, а значит, события Кровавой Пасхи 1916 года разворачивались от него в непосредственной близости. Досталось этому зданию и в гражданскую войну. В архивах я нашла немало фотографий Майкла Коллинза. Вот он стоит у парадной двери. Вот встречается с нужными людьми в ресторане отеля. Вот пьёт в пабе. Одна из женщин, влюблённых в Майкла Коллинза, мойя Левелин Дэйвис, поселилась в Грэшеме, освободившись из тюремного заключения. Данное покушение было далеко не первым. Особую значимость ему придавали два обстоятельства. Во-первых, оно совершилось уже после подписания перемирия. Во-вторых, заодно с Майклом могли погибнуть десятки людей. Британское правительство от своей причастности открещивалось. Может, оно действительно было ни при чём. Весьма вероятно, поджог заказали те, кому военный конфликт приносил прибыль с целью расшатать хрупкий мир. Некоторые подозревали британского двойного агента, известного по фамилии Торн. Майкл Коллинз даже наводил справки по своим каналам. Докопаться до истины так и не удалось. Не знаю, спасла ли я человеческие жизни или навлекла на себя подозрения... Изменила весь ход истории или один-единственный эпизод? Впрочем, я давно уже была частью этой самой истории. Меня угораздило попасть в эпицентр событий. Вот как, как я объясню, откуда мне известно про пожар? Чем докажу, что не являюсь шпионкой? Одно было ясно — я сама теперь в опасности. Сердце моё прыгало не от того, что, подхватив подол, я бежала об руку с Томасом, а именно от подозрений, которые грозили на меня обрушиться. Уже стоя на улице, дожидаясь, пока парни Майкла Коллинза прочешут окрестности, я услышала возле самого уха. «Очень не хочется вас убивать, Энгаллахера. Придётся. Надеюсь, вы это понимаете?» Я подняла взгляд и кивнула. Страшно почему-то не было. думаете я хороший человек с горечью продолжал майкл коллинс ничего подобного я много дурного совершил за что я отвечу на страшном суде правда я убивал ради ирландской независимости клянусь мистер коллинс я не представляю угрозы ни для вас ни для ирландии время покажет миссис галахер время покажет майкл коллинс был прав За подтверждениями, оправданиями и обвинениями уместно обращаться к одному только времени. Обелит ли оно меня? Едва ли. Гости свадебной вечеринки спешили к Саквилл-стрит. На определённом этапе поток удваивался за счёт постояльцев отеля, которые эвакуировались через главное фойе. Происходила диффузия дыма с туманом, и в этой массе мистическим образом трансформировались силуэты, накладывались друг на друга вопли виновных и невиновных. поди разбери, кто есть кто. Неизвестно откуда материализовалось несколько автомобилей. Прозвучало зычное «По машинам!» И в следующее мгновение Майкл коллинс со своим отрядом растворился в ночи. К месту происшествия спешили пожарные расчёты и кареты скорой помощи. Их прислали из больницы святого Иоанна. Томас принялся осматривать пострадавших. Многие надышались дымом и получили ожоги. Самых тяжёлых Томас определял в больницу. Остальным предстояло самостоятельно искать пристанище до утра. Я держалась в сторонке. Незачем путаться под ногами у занятых людей. Пошёл дождь, облегчив работу пожарным. Заодно разбежались зеваки, которых всегда хватает на пожарах. Наша с Томасом верхняя одежда осталась в гардеробной, получить её шансов не было. Платье моё моментально промокло, с волос текли целые ручьи. Томас, правда, дал мне сюртук, тоже не самую сухую вещь на свете. В этом-то сюртуке я изябла, когда уехала последняя скорая помощь, и Томас, оглядевшись, заметил меня под козырьком кафе на противоположной стороне улицы. «Я сделал всё, что мог, Энн. Пора домой». Рубашка, ещё пару часов назад, хрустящая от крахмала, теперь липла к его торсу. щеки были вымазаны сажей. Томас откинул со лба волосы, проведя пятернёй по темени, даже попытался отжать влагу. Это не удалось, дождь лил, как из ведра. С карнизов и козельков низвергались целые потоки. Гнев небес был силён и, наверное, праведен. Вода заполняла каждую впадину, каждую щель, переливалась через край, покрывая всё и вся тончайшей плёнкой. Взявшись за руки, мы поспешили к дому. Несколько раз я избежала падения только благодаря Томасу. Он удерживал меня, иначе мне бы не сдобровать на моих-то каблуках. Косясь по временам на Томаса, я ловила напряжённость в его лице. Очень уж скульптурно выделялись скулы. Да и ладонь мою он сжимал не только для страховки, о, нет... Я чувствовала недоверие. Считывала посыл, передаваемый этой тактильной морзянкой. «Не уйдёшь, не скроешься. Кто ты не есть, мы ещё поговорим». До дома оставалось совсем чуть-чуть, но Томас вдруг резко затормозил и выругался вполголоса Почти втолкнув меня на чужое крыльцо, под козырёк он запустил руки в карманы. «Проклятие! Ключ от дома в пальто!» Инстинктивно я стала шарить по карманам сюртука, всё ещё бывшего на моих плечах. Лишь через несколько секунд до меня дошло речь о пыльнике, который так и лежит в гардеробной отеле Агрэшем. «Давай вернёмся, Томас. Думаю, нас пустят или вынесут вещи?» Я приплясывала и подпрыгивала, чтобы согреться. Дождь нам нагло вынилил, но защитить от холода козырёк, разумеется, не мог. О том, чтобы провести в таком положении всю ночь, не могло быть и речи. Томас усмехнулся. Один из пожарных, которого я отправил в больницу, успел сказать, что первая вспыхнула как раз гардеробная. И знаешь почему? Потому, Энн, что некто полил все вещи бензином. Потом этот некто запер дверь и открыл вентиляционное отверстие. Сама же гардеробная через стенку от бального зала. Что смотришь? Неужели в эти детали тебя не посвятили? Чуть не пропоров меня взглядом, Томас отвернулся. Непокорный чуб, который он обычно укращал посредством бриолина, снова упал ему на лоб. Вода текла с этого чуба, создавая эффект преграды между нашими лицами, моим, разнесчастным, и Томаса, мрачным, едва ли не мрачнее теней, что окружали нас. Подробности о поджоге Томас выдал ровным тоном и очень тихо, но всю тираду хотелось выкрутить, отжать как тряпку. Настолько её пропитали подозрения». Что я могла сказать в своё оправдание? Ровно ничего. Любое моё слово только усугубило бы ситуацию. Вот я и молчала. Мы стояли в полной тишине, перед нами, за пределами ниши, бушевала стихия. В конец озябшая я рискнула придвинуться к Томасу, пусть хоть правый мой бог ощутит подобие тепла. На собой их снедала тоска. Но Томас сам отхватил себе львиную долю. От моего прикосновения он напрягся, однако не отступил. Он замер. Коротко взглянув на него, я заметила, как подёргивается жилка на виске, словно это не нервный тик, а часы. Пресловутые ходики, предупреждающие. «Не тяни, Энн, а давай-ка объясняйся». Объясняться я не стала. Я отвернулась, уставилась на потоке дождя. В конце концов моё погружение в прошлое стартовало на озере. Там была вода, и тут вода. Не заберёт ли меня дождь, не вернёт ли домой? Нынче вечером, Энн, я звонил в Гарваглейб. И знаешь, что сказал мне Дэниелу Тул? Голос едва не сорвался, однако Томас владел собой. Дэниел сказал, что оружие пропало, что Лем убеждён, тебе известно, куда оно делось. А мне самому Лем говорил, что ты вовсе не Энн галахер Вот этого я никак не ожидала. «Томас, откуда мне знать насчёт оружия?» Безопаснее было уцепиться за ту часть обвинения, от которой прямо-таки разила по клёпам. «А откуда ты про другое знаешь? Про то, к чему отношения иметь не должна? Боже, милосердный Энн, если ты Энн, объясни хоть что-нибудь, пока я не рехнулся!» «Мне ничего не известно про оружие Лема. Я никак не связана с сегодняшним пожаром. Выскочив под ливень, я зашагала к дому. Кажется, это было самое умное, что я могла сделать. В конце концов, до дома оставались считанные ярды. «Энн!» — Томас буквально провыл моё имя. Растерянность брошенного, обманутого обожаемым хозяином пса была в этом вое. Понимая, что Томас имеет полное право не верить мне и мучаясь не меньше него, я всё же не могла пересилить собственное самолюбивое упрямство. Как смеет Томас сомневаться и подозревать? Обида и страсть трывали мое сердце. Неужели Томас не чувствует? Я правдива настолько, насколько это позволительно в данных обстоятельствах. Мне прийти ложь, но сознаться сейчас нереально. Хоть бы ливень не медлил, забрал меня, хоть бы захлопнуть книжку на этой вот главе. Я хочу домой. Потерпи, дай утихнуть ливню я что-нибудь придумаю, — произнес Томас. Оказывается, я вслух сказала о доме. Впрочем, это обстоятельство не остановило меня. Я продолжала двигаться прочь от Томаса и, помимо собственной воли, выстреливать фразами. «Не могу так больше! Не могу так жить!» Томас усмехнулся. «Как, Энн? Как именно? О чём-то?» Он теперь шагал рядом со мной. «Вот об этом самом!» Я запрокинула лицо, пусть влага небесная смоет слёзы, и продолжала. о вынужденном притворстве, о подозрениях и обвинениях, о вечной необходимости оправдываться. Томас схватил меня за руку. Я вырвалась, отскочила. Нечего ко мне притрагиваться. Не желаю его любить, не желаю зависеть от него. Домой хочу, домой. Я Энн Галлахер, но другая. Не вдова Деклана а я не она. А кто же ты? Кто? Я устал от этой игры, Энн. Томас заступил мне дорогу. «Как тебя понимать? Ты спрашиваешь о вещах, которые должны быть тебе известны. От не практически не упоминаешь. Об Ирландии, о борьбе тоже. А ведь это были главные темы наших разговоров. Через раз мне кажется, что ты пришла из другого мира. Ты очень сильно изменилась, Энн. Ощущение, будто я не знал тебя раньше. Будто впервые вижу, но, Господь, свидетель, мне нравится это новая Энн Нетерпеливым жестом Томас отёр веки. «Самое странное — твоё отношение к Оэну. Ты в нём души не чаешь. Стоит мне увериться, что ты не Энн, я замечаю, какими глазами ты смотришь на Оэна и называю себя сумасшедшим, ибо нельзя, невозможно сыграть любовь к чужому ребёнку. И всё-таки с тобой что-то случилось. Ты не прежняя. Что это было? Откройся, или я сойду с ума». — Прости, Томас, ты прав, я не та, галахер Той женщины больше нет. — Не говори так, — взмолился Томас. Теперь он глядел на небо, словно просил толику терпения у самого Господа Бога. Он даже в волосы в себе вцепился, вот-вот рвать начнёт, как в классической трагедии. Отшатнулся от меня, сделал несколько шагов к вожделенному особняку, что слабо мерцал сквозь ливень, смехаясь над нами парой промокших бродяг. За что ли возникла и Томас замер, уставился на четырёхугольник жидкого света. Кто-то нас опередил, кто-то проник в дом. Господи, дай мне сил, миг так тебя и так, нашёл время. Последние две фразы были добавлены полушёпотом, но я-то расслышала. Томас очутился подле меня, привлёк к себе, несмотря на все подозрения. Тут-то я и не выдержала. Я повисла у него на шее, уткнулась ему в грудь, Я вцепилась в него, а заодно и в краткое мгновение, дарованное нам, чтобы в скорости быть отнятым. Дождь утихал, теперь уже не струя а отдельные капли падали на мостовую, отстукивая время. Томас не стоял и истуканом. Я ощущала тепло его губ на темечке. Он обнял меня, и мое имя вырвалось из его гортани подобно стону. «Энн, девочка моя, что же мне с тобой делать?» «Томас, я тебя люблю. Ты ведь этого не забудешь, правда? Когда всё для нас кончится, я ведь останусь в твоей памяти. Никогда я не встречала человека лучше, чем ты». «Если в остальное не верит билась в мозгу, «так пусть поверит хотя бы в мою любовь». Томаса затрясло. Он крепче стиснул меня в объятиях, отчаяние двигало им. Я наоборот — Разжало кольцо рук, правда, не сразу. Я омедлила ещё целый дивный миг. А потом мои руки бессильно упали. Я попыталась отстраниться. Только теперь уже Томас цеплялся за меня. «Судя по силуэту за шторой, в моём доме находится миг И он, Энн, определённо подступит к тебе с целым рядом вопросов», — заговорил Томас. В голосе сквозила усталость. «Ну что...» «Будем стучаться? Или лучше не надо?» Я подняла глаза. Лицо Томаса было нечётким за линзами моих слёз. «Обещаю ответить на все твои вопросы. А ты, Томас, обещай, что поверишь мне». «Нет, этого я гарантировать не могу», — честно признался Томас. Впрочем, корка отчаяния уже была пробита, и дождь смывал последние её фрагменты. Новый Томас, готовый принять любое объяснение, готовый даже вовсе обойтись без объяснений, проступал под этой коркой. «Я тебе другое обещаю, Энн. Что бы ты ни сказала, я на твоей стороне. Я сумею тебя защитить, не отвернусь от тебя». «Тогда на озере меня ранил никто иной, как Лиам галхер выпалила я. Данный факт, напрямую связанный с эпохой Томаса, внушал мне наибольшее опасение. То, что казалось диким американке, встретившей зарю XXI века, для ирландцев накануне гражданской войны могло иметь и, скорее всего, имело вполне логичное объяснение. В первую секунду Томас окаменел. Затем его ладони взлетели к моим щекам. Жестом одновременно властным и бережным, Он зафиксировал моё лицо, чтобы вглядеться в мои глаза, не скрывается ли в них ложь. Через мгновение, явно удовлетворённый увиденным, Тома скивнул. Не поинтересовался, чем я не угодил Алиэму, не потребовал подробностей. Принял мой ответ, только уточнил просительно. «Ты ведь всё мне расскажешь, Энн. И Мику тоже». «Да», — выдохнула я, готовая капитулировать, — Но рассказ займёт немало времени. Тогда продолжим в тепле и сухости. Томас обнял меня и повлёк к дому, который всё так же дразнил приглушённым светом. У крыльца Томас остановился, велел подождать, поднялся по ступеням, отбил на собственной двери тайный код, и дверь распахнулась. Увидев нас, Майкл Коллинз без лишних слов указал на лестницу. «Обсушитесь сперва, потом разговаривать будем». «Джо камин разжёг, миссис Клири оставила хлеб и пастуший пирог. Мы уже угостились, но и вам хватит червячка заморить. Ночек-то выдалась, не приведи Господь!» Дублинскую экономку Томаса звали миссис Клири, а Джо по фамилии Орейли был правой рукой Майкла Коллинза. Сейчас Джо молча хлопал глазами. То обстоятельство, что Майкл в чужом доме распоряжается по-хозяйски, явно его впечатлило. «Мне, впрочем, уговоров не понадобилось». Чавкая разбухшими туфлями и клацая зубами, я метнулась в комнату, которую отвёл мне Томас, где сбросила его сюртук и не без труда стащила мокрое до нитки красное платье. Хорошо бы Мэггио Тул смогла реанимировать мой наряд. Наверное, сможет. Вывела ведь она кровавые пятна с тёмно-синего капота. Хотя тут задачка посложнее. Платье выпачкано сажей и воняет дымом. Впрочем, как и мои волосы, да, кажется, и всё тело. Я набросила капот и проскользнула в ванную, где долго полоскалась в горячей воде, не жалея ни мыла, ни усилий, и рассуждая примерно так. Если Майкл коллинс недоволен моим столь долгим отсутствием, это его проблемы. Когда я, наконец, спустилась в столовую, мои волосы были ещё сыроваты, зато сама я вполне согрелась и избавилась от мерзкого запаха копоти. Трое мужчин, что вели оживлённую дискуссию, близко подавшись друг к другу над столом, замолчали, услышав мои шаги. Томас, уже переодевшийся, поднялся мне навстречу. Следы копоти с лица он отмыл, а забоченность отскрести не смог. Белая рубашка была расстёгнута у ворота, закатанные до локтей рукава не скрывали мускулов почти античной лепки. Разворот плеч говорил о внутреннем напряжении. «Вот сюда садись, Энн!» Майкл коллинс указал на место рядом с собой. Стол был квадратный, с каждой стороны стояло по стулу. «Ничего, что по имени и на «ты».» Майкл вскочил, постоял и снова сел, как человек, который пытается сладить с нервным возбуждением. Я послушно уселась. Меня не оставляло предчувствие близкой развязки, как во сне, когда знаешь, что сейчас, вот сейчас проснешься, и все будет кончено. Расклад получился следующий. Справа — Джо О'Рейли, слева — Майкл коллинс напротив — Томас. Взгляд серо-голубых глаз неожиданно нежен. Челюсти стиснуты, словно он сию секунду понял, что не сумеет сдержать обещание, не защитит меня от неизбежного. Я улыбнулась, мол, «Подумаешь, допрос». Боюсь, улыбка вышла не слишком убедительной. Томас трудно сглотнул и качанием головы дал понять, что... Сожалеет и просит прощения. Скажи-ка, Энн, начал Майкл Коллинс. Откуда ты узнала, что в грейшиме готовится поджог? Томми тут пытался мне вкручивать, будто не ты ему про это шепнула, да только и с Томми Врон Аховый. Впрочем, неумение врать, мне в нём как раз и дорого. Мистер Коллинс, а вам известна история Ойсина и Нив? спросила я вкратце. Мне даже удалось чуть успокоиться от самих имён, которые я произнесла по-ирландски. «Ушинь и Нииф». Я ведь впервые услышала эту легенду на ирландском, ещё не умея ни читать, ни писать на этом языке. Майкл коллинс выглядел обескураженным. Он задал вопрос, он, что логично, ждал ответа, а никак не встречного вопроса, да ещё такого неуместного. «Конечно, я знаю эту историю». — сказал он. Я глядела не на Майкла, а на Томаса. Цеплялась за его обещание. Не отвернусь, дескать, от тебя, Энн. С тех пор, как я совершила путешествие во времени, Ойсин и Ниав часто приходили мне на ум. Наверное, от того, что между их и нашей с Томасом историей прослеживалась явная параллель. Я начала пересказывать легенду по-ирландски. И трое мужчин за столом замерли. Напевная речь заворожила их. Словно впервые они слушали о том, как Ниав, принцесса страны вечной юности Тир-Нанок, отыскала Ойсина, который был сыном великого Финна, на берегу озера лох -Лейн. Даже в этом я видела сходство собственной истории, ведь Томас тоже нашёл меня в озере. Как бы стряхивая чары, Майкл Коллинс время от времени фыркал, а Джо Рейли усмехался. Но Томас не отпускал моего взгляда — Я чувствовала, он очарован не столько сюжетом, который известен всем жителям изумрудного острова, сколько моим ирландским. И впрямь не символично ли, что старую, как мир легенду, преподносят на столь же древнем языке? Неф полюбила Ойсина и позвала его с собой. Она просила об одном, чтобы возлюбленный ей верил, и обещала сделать его счастливым, употребив для этого все свои силы. «Странный способ отвечать на вопросы, Энн Галлахер», — перебил Майкл. Впрочем, голос у него уже заметно смягчился. «Вероятнее всего, причиной было моё владение языком. Действительно, разве может человек, столь гладко говорящий на языке ирландцев, служить британской короне?» Дальше Майкл коллинс слушал молча. «Ниев принялась описывать свой мир, и Уйсен поверил. Даром, что страна вечной юности не обозначена на картах». Даром, что она находится в принципиально другом измерении. ойсин последовал за Ниаф, ибо полюбил её. Он оставил родину, отца, друзей, и несколько лет почти не вспоминал о них, будучи несказанно счастлив с прекрасной принцессой Тирнанок. А потом Уйсена одолела тоска. Перед его мысленным взором постоянно возникали зелёные луга и туманы лохлейна И ойсин взмолился к своей супруге. «Отпусти меня домой, я только повидаюсь с близкими и вернусь». неф отлично знала, чему суждено случиться. Знала она также, что предупреждать Осина бесполезно. Он не поймёт, пока сам не увидит. На этих словах в горле у меня запершило, голос сорвался. Я закрыла глаза посредством век, отгородившись от пристального взгляда Томаса. Сейчас передохну, соберусь с силами, тогда и продолжу. Томас должен поверить. Если же вера его исчезнет, то пусть я не зафиксирую момент исчезновения. Ниаф отпустила Ойсина, сказавши так. «Вот тебе моя кобылица, имя ей — лунная тень. Смотри же, оставайся в седле, что бы ни случилось. Ни в коем случае не спешивайся. Нельзя тебе касаться ирландской земли. И обещай, возлюбленный, что вернёшься ко мне». «Бедный Ойсин, бедная Ниаф!» — прошептал Джо Рейли, отлично знавший, что будет дальше. Несколько дней ночей скакал осин пока не достиг отчей земли. Но не мог он узнать её. Всё было ему ново. Родные и друзья умерли. Дома своего Ойсин вовсе не нашёл. Люди, которых он встречал, говорили и выглядели непривычно. От крепостей остались руины, от доблестных воинов — прах. Потрясённый Ойсин позабыл о наказе прекрасной Ниаф, он спешился. И едва нога его коснулась ирландской земли, цветущий юноша превратился в дряхлого старца. Ибо в тир на ног время текло иначе, нежели в пределах Эйра. Кобылица умчалась, бросив Ойсина одного. Никогда не суждено было ему вернуться в страну вечной юности, к своей Ниаф. Осина стал слагать песни, из которых людям новых времён открылось, что происходят они от титанов и великих воителей. Меня всегда занимало, почему Нев сама не в самане отправилась в Эре, не вернула Осина. Без тени усмешки произнёс Майкл Коллинс, откинувшись на спинку стула могучим торсом и сцепив руки под затылком. Наверное, дело было в возрасте. На что вечно юной красавице какой-то дряхлый старик? «Када-та-ра-га-та-ай-не?» та, -та спросил Томас по -ирландски. «Примечание. В переводе — что ты имеешь в виду, Энна?» Я подняла взгляд. Страшно было до тошноты, до потной липкости ладоней. К чему пересказывать всем известную легенду? Каков подтекст? Вот что хотел знать Томас. «Есть вещи, в которые не поверишь, пока не испытаешь на себе». поэтому мне понадобился образ Сойсина», — отвечала я. Джо потер лоб. «Может, на английский перейдём? Вы, я погляжу, по ирландцы как птицы поёте, ну а я этого языка толком так и не освоил. Легенда — другое дело её, все ирландцы знают. Нет, тоже надо в разговоре участвовать, Энн». Когда Майкл был совсем маленьким, отец предрёг ему великие дела во благо Ирландии. Примечание. Отец Майкла Коллинза, Майкл Джон Коллинз, 1816-1996 годы, был седьмым сыном седьмого сына. Умирая, он также верно предсказал Хелене, одной из своих пяти дочерей, что она станет монахиней. Примерно то же самое предрёг и его дядя. «Откуда они знали?» — выдала я уже по-английски. «А, да распле, чатх!» — пробормотал Майкл, едва не протырявив меня своим прищером. Простая интуиция, второе зрение, если дословно с ирландского переводить. Говорят, в моём роду ясновидцы были. Сам я считаю, здесь отцовская гордость не более того. — Как же «не более», — возразил Томас. — Время показало, что твой отец не ошибся. Джо закивал с неподдельной преданностью во взгляде, а я сказала. — Я знаю, что и когда произойдёт. Не требуйте от меня объяснения, они лишь смутят вас. потому что в них невозможно поверить. Вы просто сочтёте меня сумасшедшей, станете сторониться. Я уже клялась, что не представляю угрозы ни для вас лично, мистер коллинс ни для Ирландии. Придётся поверить мне на слово. В дальнейшем я буду по мере сил сообщать о важных событиях. Надеюсь, это поможет в борьбе за независимость и сохранит человеческие жизни. А насчёт сегодняшнего пожара... Я поняла, что он случится за минуту до возгорания в гардеробной, когда мистер Мёрфи провозгласил тост. У меня в голове будто щёлкнуло что-то. Я и о перемирии знала. «Томас, скажи, я ведь назвала тебе точную дату, когда ещё всё было на воде вилами писано». «Да», — Энн предсказала перемирие подтвердил Томас, выдержав, впрочем, паузу. «А теперь слушайте внимательно, мистер Коллинз». В октябре вы отправитесь в Лондон обсуждать договор между Ирландией и Великобританией. Мистер Девалера с вами не поедет. Договор будет подписан после изрядных усилий с вашей стороны, и в большинстве своём ирландский народ примет его. Народ, но не имен Девалера со своим блоком. В знак протеста мистер Девалера и его приближённые выйдут из состава Дойла. Противостояние с британцами закончится. Отныне ирландцы будут убивать друг друга. Стальные глаза Майкла были полны слёз. Он стиснул и прижал к губам кулак. Когда я произнесла «убивать друг друга», Майкл с усилием встал. Схватился за голову, будто от боли. Невыносимо было видеть отчаяние этого сильного и волевого, поистине выдающегося человека, настоящего лидера, И вдруг он дал выход эмоциям, в сторону полетела чайная чашка вместе с блюдцем. Томас пододвинул Майклу и свою чашку, которую ждала та же печальная участь. За чашками последовало большое блюдо, где ещё оставался кусочек пастушьего пирога. Теперь на полу, помимо осколков, валялись крошки от хрустящей картофельной корочки. Майкл шарил по кухне диким взглядом, выискивал, чтобы ещё расколотить. Я же уставилась на пустой стул слева от себя. Нервная дрожь, начавшись в животе, давно распространилась и на ноги. Помимо моей воли, они выбивали под столом чечётку. Вероятно, вздумай я в тот момент подняться, колени бы мои подкосились. Наконец, Майкл выдохся, или нет, отчаяние трансформировалось в нём в другое чувство. Эн. Что ещё тебе известно? произнёс он твёрдым голосом. 26 августа 1921 года. Продолжение. Ни за что не поверил бы, если бы не видел собственными глазами и не слышал собственными ушами. Энн вступила в логово хищников и укротила их. А чем? Пересказом мифа на чистейшем ирландском и информации, которая, по моим представлениям, должна была стать для неё приговором, а не спасением. Ирландия давно отреклась от язычества и, иными словами, позабыла о своих корнях. Но в этой женщине, в Энн, течёт кровь легендарных друидов. Таково моё твёрдое убеждение. Зелёные глаза, мурлыкающий тембр голоса, владение словом — с этим надо родиться. Энн не графиня, нет, она волшебница, только не из тех, что строят всяческие козни. Думаю, миг почувствовал, что Энн исполнена добра поэтому и поверил ей. миг задал Энн не меньше дюжины вопросов. Она отвечала, не колеблясь, когда знала ответ. Когда же не знала, так и говорила, причём без всяких запинок, заминок, бегающих глаз и прочего. Я наблюдал за нею. Я видел её изумление, восхищение, гордость. Мика не интересовала, где была Энн все пять лет, как её угораздило попасть в озеро, это мои вопросы. Мик хотел знать, воспринят ли Ирландия, сдержит ли Ллойд Джордж обещание по договору, навечно ли разделены северные и южные ирландские графства и уберутся ли в конце концов британцы с нашего изумрудного острова. Примечание — разделение северных и южных ирландских графств. Имеется в виду правительственный акт Ирландии, принятый парламентом Великобритании 9 мая 1920 года, по условиям которого изумрудный остров разделился на Северную и Южную Ирландию, 6 и 26 графств соответственно. Обе территории получили статус доминионов. Британцы обещали, что разделение временное, его срок — 6 лет. Однако гражданская война 1921-1922 годов углубила пропасть между Севером и Югом Ирландии. 6 декабря 1922 года Южная Ирландия была провозглашена Ирландским свободным государством, а завтра официальный Белфаст воспользовался лазейкой в правительственном акте и обратился к королю Великобритании Георгу V с просьбой включить Северную Ирландию в состав королевства. Просьбу, разумеется, уважили. С тех пор официальное название Британии — Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Лишь когда Мик спросил, суждено или нет ему погибнуть в борьбе, н по-настоящему смутилась. «Мистер коллинс вы покроете себя неувидаемой славой. Ирландия никогда не забудет вашего вклада в освободительную борьбу», — заговорила Энн, тщательно взвешивая каждое слово. «Вот...» Всё, что я могу вам сообщить. Полагаю, Мик ей не поверил, однако о своей судьбе больше не спрашивал. Не давил на Энн, за что я ему благодарен. Когда, наконец, Мик и Джо удалились через чёрный ход и укатили, автомобиль всё время стоял на улице, Энн без сил упала грудью на стол и забилась в рыданиях. Не издавая ни единого звука, она плакала. Её плечи сотрясались так жалко, что я... Подчинился порыву утешить её. Я хотел увести Энн из кухни, но она, едва поднявшись, покачнулась, ноги её не держали. Тогда я подхватила Энн и на руках отнёс в гостиную. Сел с неё в кресло-качалку. Миссис Крилли, мой надёжный караульный, случается по моей просьбе, просиживает в нём с вязанием целая ночь. Энн не сопротивлялась. Наоборот, приникла ко мне. Свернулась у меня на коленях, как котёнок. Она лишь не хотела глядеть мне в лицо. Долго и лозила головой по моей груди, пока не устроилась, как ей было удобно. Я дышать боялся. Вдруг спугну её, и она сбежит. Я сам чуть не сбежал. Энн продолжала плакать. Моя рубашка скоро промокла от слёз и холодила бы мне грудь, если бы не восхитительно тёплое дыхание Энн. Хотелось ещё крепче стиснуть её в объятиях. Хотелось слиться с нею в одно... Я сдерживался. При свете камина я видел, как мои сдавленные вдохи и выдохи колеблют чёрный локон. Я стиснул не объятья, а кулаки и пятками уперся в пол. Кресло, не рассчитанное на двойной вес, качалось под нами не резко стучало по половицам глуши обычного. И так же глуши, реже обычного, ухало моё сердце, твердило. «Вы жив вы живы, вы плоть и кровь». Свободной рукой я огладил Энн по спине, приноравливаясь к этому ритму. Мы оба молчали, но, без сомнения, между нашими телами имел место самый напряжённый разговор. Внезапно лязгнула оконная рама, и Энн замерла, впрочем, почти не шевельнувшись. «Ничего страшного, это просто ветер», — прошептал я. «О чём он хочет поведать?» — прошептала Энн, хрипло после стольких слёз. «Ветру все истории известны, Томас, все до единой «Вот ты мне и скажи, Энн». «У меня была учительница, так вот она утверждала. Художественная литература — это будущее. Документальная литература, хроники, мемуары и тому подобное — это прошлое». Будущему можно придать любую форму, прошлому нельзя. А порой, — добавил я, — в зависимости от того, кто рассказывает историю, будущее и прошлое становятся одним целым. Сказавши так, я словно разрушил чара. Мне сделалось безразлично, где пропадала эн в течение пяти лет, какие тайны хранила. Я одного хотел, чтобы она осталась со мной. Моё имя — Энн Галлахер. Я родилась за пределами Ирландии, но Ирландия всегда была частью меня. Энн говорила, будто очередное стихотворение декламировала. Взгляд её был устремлён на пламя камина, она оставалась в моих объятиях. Я опять, опять позволил её голосу, её дивному умению обращаться со словами, увести меня из этой реальности. Н рассказывала историю Осина и Нева по-новому. Или это были новые Осина и Нева, неважно. Я уяснил главное. Время не плоское и не линейное. Оно многослойное, и каждый слой проницаем для других слоёв. Время движется по кругу, точнее, по спирали. Его циклы разворачиваются: поколение за поколением, всё в том же пространстве. «Я родилась в Америке в 1970 году», — продолжала Энн. «Мой папа Деклан Галлахер, наречённый в честь деда с отцовской стороны. Моя мама Ханна Кив, уроженка ирландского графства Корк. Она поехала в Нью-Йорк на каникулы, встретила папу и больше не вернулась домой. Хотя, не знаю, может, и вернулась. Может, родина забрала её, когда оба, папа и мама, погибли. Они утонули, Томас. «Катались на яхте, попали в штормы, я их почти не помню. Мне было шесть лет. Какое оно ну, сейчас?» «Ты родилась в 1970-м?» Энн не ответила, не зачастила, не сбилась. Вопрос остался висеть в воздухе. Я остался сходить с ума от противоречия между тем, что воспринимал мой разум, и тем, о чём кричало сердце. Дальше больше Энн выдала вовсе уж ни с чем несообразную фразу. «Мы с Оэном поменялись местами. Раньше он обо мне заботился, учил меня и воспитывал. Теперь всё наоборот». Энн замолчала, видимо, сама потрясённая. Я раскачивал кресло. На краю сознания мельтешила мысль, Вот странно, я вроде двигаюсь, но остаюсь на месте. Разум мой напоминал теперь стаю рассорившихся птиц. Мой дедушка недавно умер. Он родился и вырос в Дрома, Хэри. Но покинул Ирландию совсем молодым, чтобы больше не возвращаться. Раньше я не понимала. Всё конючило. Поедем, да поедем. Теперь, кажется, начинаю понимать. Дедушка знал эту историю, которую мы с тобой, Томас, проживаем. Знал еще, когда я и на свет не появилась. Не пускал меня в Ирландию и сам не ехал, потому что боялся. «Как звали твоего дедушку?» Я эти слова еле выговорил, челюсти с суеверным ужасом сковал. Его звали Оэн. Оэн Деклан галахер У меня не было человека ближе и дороже. Голос её надломился, и я стал молиться, чтобы повествование из притчи сделалось исповедью, а ещё лучше, чтобы Энн вообще замолкла, стала просто женщиной в объятиях мужчины, пленительной женщиной. Но нет, она с собой справилась, она продолжалась с нарастающим волнением. Дедушка заставил меня поклясться, что я отвезу в Ирландию его прах и развею над озером лох Гилл. Так я и сделала. Приехала в Дромахер, взяла лодку на прокат, развеяла прах. Но внезапно сгустился туман, и берега пропали из виду. Туман был ужасно густой, абсолютно белый, потусторонний какой-то, будто я умерла, сама этого не почувствовала. Вдруг из тумана выплыла баржа, в ней трое мужчин. Я стала кричать, звать на помощь, но раздался выстрел, и я упала в воду. «Не надо, эн взмолился я, — она наговорила «достаточно». «Пожалуйста, замолчи». Зарывшись лицом в ее волосы, я застонал ударом, что хотел, и пытался сдержаться. Ее сердце, подобно перепуганной печушке, билось у моего солнечного сплетения, и даже восхитительная мягкость ее груди не могла отвлечь меня от страха, который вне всяких сомнений чувствовала эта несчастная женщина. В известном смысле она мне не лгала, она явно верила каждому своему слову. И тут появился ты, Томас. Ты спас меня. Назвал по имени, и я откликнулась. Я думала, конец кошмару. А это было начало. Я угодила в 1921 год, и не представляю, как вернуться домой. Последнее слово Энн почти выкрикнула и зарыдала. Что мне оставалось? Только гладить её волосы да раскачивать кресло. да пытаться выкинуть из головы весь этот бред. Несколько минут я надеялся, что Энн рассмеётся, скажет что-нибудь вроде «Вон куда меня фантазия занесла!» Напрасно. Единственное, чего я добился, немного унял нервное возбуждение Я это чувствовал потому, как расслабились её спинные мышцы. Мы оба молчали, каждый о своём. Раз я «Озеро пересекла, значит, обратной дороги нет, так ведь, Томс?» Вдруг прошептала Энн. Посыл был яснее ясного. Я решил, хватит подыгрывать. Энн, я давным-давно не верю в фейри и прочее волшебство. Голос меня самого напугал. Погребальные колокольные звоны тот, наверное, не так зловеще звучит. Энн повернулась, чтобы глядеть мне в лицо, и до того она была хороша, черные кудри, будто нимб, что я еле подавил порыв запустить пальцы в это чудесное, мягчайшее руно и прильнуть ртом к этому алому, распухшему от рыданий рту. Пусть бы мои поцелуи стали противоядием от безумия и тоски, от сомнений и разочарований. Я вовсе не прошу тебя верить в волшебство. разве Вышла рище, чем мне хотелось, но как иначе была отстраниться от неё? Ещё несколько секунд, и вотще будет лаять сторожевой пёс моего сердца, и я не сдержу биение крови. Я поцелую Энна, этого делать нельзя. После всего сказанного поцелуй станет преступлением с моей стороны, нарушением врачебной этики. Поддерживая Энн под локти, я поднялся. Она всё не отпускала мой взгляд. Холодновато-зелёные глаза при свете камина казались почти золотыми. фейри тут ни при чём, Томас. Попытайся поверить в меня. Обещай, что попытаешься». Я коснулся её щеки. Не желая лгать, я не хотел и провоцировать Энна дальнейшие болезненные фантазии — Впрочем, само моё молчание она сочла утвердительным ответом, шепнула «Доброй ночи» и выскользнула из гостиной. эн сейчас в спальне наверху, а я только что закончил пересказывать события этого немыслимого вечера. Энн во всём призналась, но мне по-прежнему ничего не известно. Т.С.